Невероятно, просто невероятно, думал Симон. Не следует ли мне сейчас же позвонить Руссо? Где я видел этого субъекта? Ах, да, на похоронах Ламонери. И он машинально протягивал бокал официанту. Сударь, если у вас есть саншельские акции или акции банка Шудлеров или еще какие-либо ценные бумаги, выпущенные этими бандитами, неожиданно обратился Люлю к Мишелю Нейдекеру, продайте. Продайте их завтра же, послушайтесь моего доброго совета. Вы даже представить себе не можете, какой их ожидает крах. Мишель Найдей Кир человек с серым морщинистым лицом и мутным взглядом, злобно посмотрел на Люлю и ничего не ответил. «Хорошо бы влепить ему в физиономию заряд гороха», — подумал наркоман. «Эх, будь у меня сейчас духовая трубка, как в детстве». Люлю -лю пригубил шампанское и жестом подозвал метрдотеля Унесите прочь это пойло, рявнул он. — Какая мерзость! Подайте кордон руши, побыстрее! Я угощаю твоих друзей, Лартуа! Всех без исключения! Нынче вечером я чувствую себя королем. — Ну, как твои дела? Где твоя треуголка? Послушайте. — А вы мне нравитесь! — внезапно закричал Симон. Госпожа Этерлен сдрогнула, так изменился его голос. Симон протянул руку через весь стол и пожал длинные кривые пальцы Люлю -лю Маблана. «Ну, я мне тоже симпатичный, молодой человек. Во-первых, у вас большая голова, не такая, как у всех. Ходите сигару? — Наконец-то я обрел друга, да-да, — завопил Симон. — Мы оба большеголовые и отлично столкуемся. Его глаза за стеклами очков в черепаховой оправе блестели, волосы растрепались. Шея взмокла. «Симон, вы пьяны?» — полголоса произнесла госпожа Этерлеон. «Нет-нет, я никогда не бываю пьян, ни разу в жизни не напивался, я просто весел». «Ах, понимаю, вас удивляет, как это кто-нибудь вообще может быть весел и счастлив? Человечество не желает быть счастливым, я пьян? Ничего подобного? Уж мне-то известно». Что такое человек в Да-да, отлично известно. Все мое детство, все детство мое. И Симон лошом, с ним это случалось редко, не более чем раз в месяц, вспомнил об отце. Нет, не было ничего общего между буйным поведением этого деревенского алкоголика часами горланившего «За липким столом или слонявшегося нетвердой походкой по улицам и тем чувством сладкого самодовольства и бездумного приятия жизни, которое владело в эту минуту его сыном, я культурный человек, мне дано познавать истину», — мелькнуло в голове у Симона. Он протянул руку к ведерку с шампанским, чтобы наполнить бокал. «Поверьте, Симон, вам лучше поехать домой». Да что вы, пусть себе развлекается, — послышался хищный, чуть натреснутый голос книги Тоции. Так приятно пьянеть, ведь именно для этого мы и пьем. Люди, пугающиеся первых признаков опьянения, презренные, жалкие, трусливые существа. Во всех наслаждениях надо идти до конца. Во всех. Без исключения. Она улыбалась Симону растягивая свой огромный рот, который, по ее мнению, нравился мужчинам, румяна и белила на ее лице расплылись и стекали по бороздкам морщин. В семь часов вечера, приняв ванну и умело наложив слой косметики, она могла еще показаться привлекательной. Нетрудно было даже представить себе, что лет двадцать назад эта женщина слила красавиц, но сейчас под утро. И измятое лицо говорило о грубых страстях и неумолимых разрушениях времени. Однако Симон видел все это как бы сквозь дымку. Окружавшие его люди, за исключением одной только госпожи Этерлен вызывали в нем какое-то удивительно теплое чувство. — Вы тоже мне нравитесь, — обратился он к княгине Тотсу, — вы, должно быть, знаете множество интересных вещей. Из чувства признательности она принялась гладить его колено. В это время Люлю Маблан сказал Лартуа, «Знаешь, в будущем она станет великой актрисой, а ведь это я ее откопал». «Да-да, о, она удивительно умненькая девочка, кладезь добродетели и из хорошей семьи, я привезу ее сюда, ты ее сейчас увидишь».